Глава 14. Путешествовать с портальными линиями совсем одной казалось непривычно. Перед глазами тут же всплыли картинки совсем другие события. Я напомнила, что теперь сама за себя, и сейчас есть задача важнее душевных терзаний. В конце концов, из-за разбитого сердца еще никто не умирал, а на войне сколько угодно. Пришло время послужить людям, ведь для этого я усердно училась ежедневно с утра до ночи, И даже подделан в документах подпись брата. Андрей рвал у металл, когда узнал об этом, но что-то менять было уже поздно. Брат здраво рассудил, что полевой госпиталь предпочтительнее тюремных казематов, поэтому доносить на меня не стал, а подтвердил подлинность подписи, на что я и рассчитывала, вероломно подделывая согласие старшего члена в роду. Потом, правда, Андрей лично примчался в университет, чтобы устроить мне взбучку. Он так кричал, что у девчонки предпочли ретирироваться из комнаты. Но цель была уже достигнута, а скандал я готова была потерпеть. Как ты могла, Мари? Брат устал, опустился на стул возле моего рабочего стола. Он уже высказал всё, что думает о моём поступке и умственных способностях в целом. Ты отказалась поехать с женихом, и я не стал давить на тебя. Ты выбрала продолжать учиться вместо того, чтобы сидеть дома под присмотром наставника. А ведь я уже нашёл нескольких магов в жизни, готовых в частном порядке обучать тебя. Я смирился и с этим, но сейчас твой отъезд на фронт переходит все границы. Я не узнаю тебя с тех пор, как с лорд Вестоном у вас всё разладилось. Мари Скажи, что этот не твой способ свести счёты с жизнью, потому что ни одна нанесённая тебе обида, сколь бы глубоко она ни была, не стоит этого, поверь мне. Что? Конечно, не планировала делать ничего такого. Я не знаю, как это можно объяснить, просто чувствую, что должна быть там. Я могу быть полезной, Андрея. Я не имею права прятаться тут в безопасности, когда сотни людей погибают на поле битвы. У них появится шанс жить благодаря магии, которая сидит внутри меня. Для чего-то же она мне дана, верно? Но только для того, чтобы лишать шанса быть с тем, с кем хочет сердце, печально закончила я. Ну вот как с тобой разговаривать? Сплеснул руками брат, поднялся и прижал меня к себе, обещая, что будешь беречь себя и обязательно вернёшься. Обещаю. Аско согласилась я. Сводить счёты с жизнью в моих планах действительно не было. А потом выйдешь замуж за того, кого я тебе подберу, продолжил Натиск брат. Я рассмеялась. Ну уж нет. Я сама сделаю выбор, и тебе, дорогой Андрей, придётся с ним согласиться. Я не мог не попытаться. С ироничной улыбкой развёл руками брат. Красота подпространства на этот раз прошла приятным фоном. Уже не она являлась доминантой поездки. Все мои мысли занимали предположение о том, как все будет. Глупое и бесполезное занятие на самом деле, но перестать гонять мысли по кругу я не могла. На выходе меня встретили люди в форме, тщательно проверили документы и развернули извозчика. Ему находиться так близко к месту боевых действий не полагалось. Впрочем, он особо не возражал. Один из воинов помог мне с багажом, досмотрел его, а потом подвёл к делижансу. Многоместная повозка, вид общественного транспорта в Александрии. Он отправится, как только наберутся желающие, так что придётся немного подождать, леди. Никаких проблем, заверила я и откинулась на спинку сиденья. Карета тронулась спустя примерно 3 четверти часа. Оказалось, что все, кто ехал со мной, направлялись в одно и то же поселение. Рыжеенькая девушка, выглядевшая совсем юной, но оказавшаяся на несколько лет старше меня, как и я, была добровольцем. Она недавно закончила травническую школу и не могла оставаться в стороне. Раненых было очень много, а целителей на всех не хватало. Поэтому наряду с ними воинам помогали простые лекари. Чуть наивный, восторженный взгляд новой знакомой заряжал всех вокруг. И скоро я поняла, что именно таких людей, чистых и самоотверженных, очень не хватает на войне с её безысходностью и отчаянием. Госпиталь располагался в здании сельской школы. Бывшие классы переоборудовали под палаты, заставили койками и ширмами, дежурили целители в бордовых халатах, в изумрудно-зелёных ходили лекари. Раненых было много, гораздо больше, чем я себе представляла до этого. Все три этажа огромного здания были заполнены именами А помимо этого, в еще нескольких больших домах поселения были организованы подобные госпитали. Нас с Рыжеволосой и Ритой встретили у ворот школы. Приветствовали радушно, хоть и по-военному коротко. Быстро заселили в одну комнату в доме, располагавшуюся неподалеку. Там мы оставили вещи и уже налегке отправились знакомиться с начальством. На первое время нам выделили по наставнику, чтобы те показали, как все устроено в госпитале. Допускать новичков с первых минут к раненым не собирался никто и не могла не признать, что была в этом значительная доля логики. Три дня ушло на обучение, за время которого я вдоль насмотрелась на страдания тех, кто стоял на рубеже нашего королевства». Я успела возненавидеть драконов и управляющих ими варваров. Вы желать от всего сердца им смерти и самых страшных мучений, а потом смириться. Неразумные ящеры уж точно виноваты только в том, что существуют. А что двигало варварами, было трудно сказать. И тем не менее, уверена, враг тоже не оставался невредимым. И их люди страдали не меньше наших. Война несёт обеим странам потери, страх и боль. Выигрывают политики, а проигрывают люди. В первый день моей рабочей смены я нервничала. Хоть и выпила вместо завтрака 30 капель лирарьянки и укрепляющий настой, полностью поборот не врос не смогла. Пока лечила первого раненого, у меня заметно тряслись руки, и влила в его организм я силы больше, чем следовало. Это было заметно по шальному взгляду воина, учащённому дыханию и тому, как быстро он подскочил с койки. "Ты моя фея, красавица", проmurлыкал он. "Как говоришь, тебя зовут?" "Мари Осторожно представилась я. Марианну и Стелли решила оставить для официальных приемов и лоска столицы. Что-то в тоне воина меня насторожило, и, как оказалось, предчувствия меня не обманули. «Дорогая Мария, я просто обязана тебя отблагодарить». Спасённый вдруг потянул ко мне руки и вцепился так, чтобы было не оторвать, и принялся покрывать жадными поцелуями. Я пыталась вырваться, но силой в выздоровевшем войне оказалась на десятерых, поэтому оставалось только вертеть головой, чтобы чужие мокрые губы приземлялись куда угодно, но только не в цель. Из-за накрывающего отчаяния я принялась подвывать. А поскольку в комнате находились только лежачие больные, на помощь прийти мне было особо некому. Так бесславно распрощаться с девичеством, обречённо сокрушалась я, не забывая елозить в руках пациента, словно... словно уж. Ничего себе, у человека представление благодарности, век бы такой не видать. На моё счастье воплю, что я издавала, услышал ещё один дежурный целитель. Он ворвался в палату, оценил ситуацию и, изловчившись, прикоснулся к сонной артерии не в меру признательного пациента. Тот рухнул к моим ногам, а я первым делом вытерла рукавом об слюнявленное лицо, пригладила растрёпанные волосы, застегнула пуговицы на платье и с облегчением произнесла. Спасибо, Ленар, вы очень вовремя. Всегда рад помочь. Серьёзно кивнул он, присел на корточки возле лежавшего ничком воина и принялся водить над ним ладонями. Потом внимательно посмотрел на меня. Очень грубая ошибка, Мария. В нём сышка много энергии жизни, а то и столь агрессивное поведение. Простите, прошептала я, повесив голову. Но почему мне не могла достаться обычная целительская магия, обычного человеческого уровня? «Если бы можно было обменять на нее мой запредельный дар, я бы, не раздумывая, так и поступила. Я так волновалась сегодня. Вот результат». «Мы, ну и не», — строго напомнил Ленар. «Цена ошибки тут возрастает в десятки, если не в сотни раз. Думаю, этот вход нам лучше проделать вместе». Мне оставалось только согласиться и внимательно следить за тем, чтобы вовремя останавливать магию, проработать в полевом госпитале всего один день и вернуться с позором на радость родным и близким. Такого провала я не переживу». К счастью, мне удалось с этим испытанием справиться. В первой комнате Ленар всё время был рядом и пристально следил за тем, как я работаю, а уже во второй дал мне свободу и сам принялся лечить пациентов. Так мы и обошли все палаты. Он двигался от двери налево, я направо, пока в конце мы не встречались по центру. Лекари занимались своими лёгкими пациентами и теми, кто после целительской магии шёл на поправку. Я поделилась с ними бабушкиными рецептами и даже дала кое-какие снадобья на пробу, не зря я забила ими почти половину чемодана. По вечерам в университете последнее время было так тоскливо, что я занималась себя готовкой настоек и отваров. Руки помнили, что делать, а голова занята насущными вопросами. Переставала болеть от тяжких дум. за обедом, который нам приносили туда же в здание школы, и Рита хохотала над моей незадачей с вылеченным воином так искренне, что в конце я сама начала воспринимать свою ошибку легче, перестав терзаться из-за нее каждые 15 минут. «Ну ты даешь, Мари!» качала она головой. «Сейчас бы еще и женила на себе пациента! Признавайся, ты ведь для этого так поступила!» «Ага, конечно», улыбнулась я. «Уж очень мне мой нынешний жених надоел. Решила я от него таким образом избавиться». Так и понеслись дни. Дежурства выпадали и днём, и ночью, а в редкие моменты отдыха я просто лежала, приходя в себя. Смотрела в потолок и не верила, что вереница измученных болью лиц, которым я успевала помочь за смену, на время остановилась. Раненные особо тяжело и страшно приходили ко мне по ночам, и тогда я начинала кричать, потому что там во сне моя магия отказывалась работать по заказу. как бы то я вернулась во времена до инициации. Особенно страшно было видеть почти полностью обгоревшие тела, которые прямо с поля боя привозили лично ко мне, ведь я была их единственной надеждой. И уже несколько человек мне удалось вывести из-за грани. Они приняли мою руку и последовали обратно за мной, чтобы дать возможность телу исцелиться, а сердцу забиться вновь. Но одного воина спасти не удалось. Когда я при помощи магии смогла пробраться к его душе, воин отрицательно покачал головой, повернулся спиной — и стал удаляться. Я не понимала, звала его, кричала так, что сорвала голос, и два дня потом не могла говорить. После этого мне дали дополнительный выходной, а выбравшись в вечный покой воин, стал сниться мне чаще других. Его лицо было полностью обожжено, поэтому являлся он мне всегда в разном обличии, но я легко узнавала его по сутулившейся широкой спине и усталому свету светло-голубых, словно выцвевших глаз. Мне казалось, они каждый раз смотрят сукаризной, и тогда я начинала скулить. Ирита будила меня и после, до самого рассвета, гладила по волосам, а меня трясло, как в лихорадке. Спустя несколько таких недель я догадалась начать принимать на ночь снотворное, чернильное мгла, что принимала в свои объятия особого отдыха не несла, но и жуткие сновидения сквозь нее добраться моего сознания не могли. Варвары неустанно теснили наши войска вглубь континента, поэтому нам вскоре пришлось переезжать. Новый госпиталь разбили прямо в поле у самой границы леса. Жить и лечить раненых приходилось прямо в палатках. Про душ я молчу. Хорошо, хоть речка текла рядом. Спустя какое-то время я обнаружила, что Ленар стал часто захаживать к моей соседке. Поэтому, чтобы дать им возможность побыть вдвоем, я стала больше гулять. Тем более, что лес я любила, а сезон как раз позволял собирать некоторые травы. В одной из таких прогулок я заметила въезжающий на территорию нашего лагеря отряд. Он отличался не только цветом мундиров, которые были облучены войны, а самой энергетикой. Уверенность и власть окружала десятку садников, как бы говоря, что в расположении прибыли не рядовые. И, конечно, впереди них скакал на таласском скакуне чёрной масти тот, кого лучше бы мне никогда не встречать. Лорд канцлер Это был именно он. Зорка осматривала окрестности. Его светлость я узнала за долю секунды. Этот разворот плеч, эта твёрдая линия подбородка, манера держаться в седле отпечатались в моей памяти, кажется, навеки. Сначала он меня не узнал, скользнул равнодушным взглядом и отвернулся. Да и невозможно было найти в короткостриженной женщине с уставшим взглядом столетней старухи Блуи Мари. Моё форменное платье было мешковатым и нагло хазастёгнутым, в опущенных уголках губ залегли скорбные морщины, а на плечах лежало столько тяжести, что держать их ровно казалось непосильной задачей. Но вот мгновение и почти чёрные глаза прикованы ко мне. Вспышка узнавания сменяется удивлением, и лорд канцлер спрыгивает с лошади и направляется в мою сторону. Я стискиваю ручку корзины, в которой лежат собранные травы и жду. Каждый шаг чёрных, натёртых до блеска сапог как звук набата. «Казнит или помилует?» «Мария...» До боли родной голос прозвучал требовательно. Я застыла, словно заяц перед волком. Рука в замшевой перчатке потянулась к моим волосам, пропустила пряди сквозь пальцы. «Что ты с ними сделала?» Прозвучал на удивление неуместный вопрос, будь то после столь долгой разлуки, после всего случившегося, только длина моих волос и была важна. Нет времени каждое утро крутить прически. Тем не менее, пожалуй, плечами. Голос охрип, выдавая волнение. «Как ты вообще додумалась отправиться в это место?» Теперь в интонациях лорд-канцлера я четко улавливала гнев и не понимала. «Лорд Вестон, при всем уважении я не собираюсь это с вами обсуждать. Каждый из нас волен делать свой выбор. Прошу прощения, мне пора». Протараторила я и отступила на два шага, как еще один из десятки прибывших воинов стремительным шагом подошел ко мне. «Моли, я тебя не узнал!» Под недовольным взглядом лорд-канцлера принц Эдрик заключил меня в объятия, наградил поцелуем в губы, хорошо хоть почти братским, слегка отодвинув меня и вздвинув брови, произнёс: "Зачем ты так обрезала волосы?" "Э-Эдрик?" проблеяла я. "А ты что здесь делаешь?" "Записался добровольцем в отряд лорда Вестна". Отмахнулся он, будто в присутствии принца на территории полевого госпиталя не было абсолютно ничего интересного. "Мари, нам нужно поговорить". Напомнил о себе лорд-канцлер. Он был не из тех, кто готов мириться с пренебрежением окружающих в своей персоне, будь то брат самого короля или бывшая возлюбленная. «Хотите рассказать, как поживает ваша невеста?» Скинула я подбородок и сомкнула губы, чувствуя, как они начинают дрожать. Небо. За месяц, что я здесь нахожусь, я успела повидать вещи настолько страшные и ужасные, что обман отдельно взятого мужчины просто не должен уже уводить меня до слёз. К сожалению, в случае с лордом Вестоном всё было не так просто и легко. Ты не понимаешь, Мари, с ножимом произнёс он и покачал головой. Я не хочу понимать вас. Кажущиеся истеричные нотки, вопреки моему желанию, проскользнувшие в голосе, выдали меня с головой. Эдрик с любопытством переводил взгляд с меня на лорд-канцлера, а после хмыкнул. «Так вот оно что, весьма интересно, а я-то думал, с какой стати ты, бедняк, Уирвина, столько времени на расстоянии держала!»